Глава шестнадцатая. Вчерашний день для каждого из вас стал настоящим испытанием. И уверяю вас, что весь год мы будем проверять новичков на стрессоустойчивость, командную работу, умение принимать нестандартные решения. Все притихли ошарошенные заявлением ректора. Забудьте, чем у вас учили в школах, забудьте о своих титулах, в академии они не помогут а в некоторых случаях могут стать помехой. Ваши одногруппники на год станут вашей семьей. Не забывайте об этом. Глава Академии повторил, подчеркивая, ваша подгруппа – это ваша семья на весь год. Вчера некоторые подгруппы сами выбрали себе лидера, а кто-то стал лидером по мере прохождения заданий. Иными словами, был выбран магией, а не студентами. Лорд Тандарак замолчал, Казалось, я впервые слышала настолько мёртвую тишину магия никогда не ошибается слова ректора звучали весомо словно магия была разумным существом или последней инстанцией магия дарована нам богами и ими же может быть отнята если они посчитают нас недостойными это может случиться с каждым не нравился мне тон выбранный ректором словно он стращал нас нагнетал обстановку перед чем-то важным и ужасным. Впрочем, мне выросши на земле, все их традиции кажутся жуткими и непонятными, но учитывая, что я еще не все знаю, возможно какая-то логика все же будет прослеживаться. К тому же магии, боги, когда-то для меня они были вымыслом, а теперь самая настоящая реальность. Вы оказались в академии, потому что каждый из вас обрел илами, с детства все выгрезили ими, желали получить самого сильного. Теперь вы больше не дети и не просто маги. Вы хранители Илами. Я нахмурилась. Но очень похоже на какую-то агитацию: сначала застращать, потом поднять боевой дух, чтобы в итоге дать не очень приятную информацию. Я напряглась. Феликс внутри меня словно сжался, а потом почувствовала, будто он меня по волосам поглазил. Удивительно тёплое ощущение, хотя и не совсем реальное. Хранители Илами. Это гордость высших миров. Пафосное замечание лорда Тандарака пробудило во мне память Ламея. Я отстранённо отметила, что высших миров насчитывается десять, и последним среди них считается Тантерайт. А низшим миром почему-то является Земля и ещё около пятидесяти миров. Но всё это вспомнилось вскользь, потому что моё внимание было приковано к ректору. Главная задача хранителей – сохранять гармонию, давать возможность душам находить путь для перерождения, принимать покаяние и очищение, а также ликвидировать те из душ, которые их принять не желают. Что, простите? Не все из вас после окончания Академии станут участвовать в рейдах. Не все из вас могут быть ликвидаторами, но для каждого этот путь пока открыт. За этот год вы познаете, что значит быть истинным хранителем Илами. Это не значит, что избрав иную профессию, Вы утратите своего Иллами. Мы не занимаемся отъемом ваших партнеров. Пока я не очень понимала, о чем речь. Ликвидация душ? То, что мой Феникс и есть такая душа, только наделенная магией, помнила хорошо, но неужели их еще и ликвидируют? Выходит, существуют какие-то законы, которым подчиняются магии этого мира, а заодно и души. И вообще, что значит сохранять гармонию и направлять души на очищение и покаяние? После того, как вы сдадите экзамены и получите подтверждение о зачислении на выбранный вами факультет, до окончания академии будете прикреплены к команде из таких же студентов первой ступени. Вместе вам предстоит на практике ознакомиться со всем, что является неотъемлемой частью хранителей ИЛАМИ. Пауза. Студенты молча ожидали продолжения. Неспроста Академия Хилт, Академия ХИС и Академия Хиллс находятся в определенной точке нашего мира. Как вы уже знаете, только в этой части Тантерайта соприкасаются все три спирали, три ядра нашего мира. Мы не делимся по видам магии. Мы не воюем с теми, кто обладает магией другой направленности. Не тех, кто лучше или хуже. Мы все часть Вселенной, божественные творения, которые обязаны жить в гармонии и поддерживать эту гармонию во всех мирах. На этих словах студенты оживились. Похоже, я была права, не только мне попался светлый. Другие тоже встречали студентов с иной направленностью магии и сейчас стыдились своей реакции на них. Но мне так показалось. Традиционно команда ликвидаторов состоит из хранителей разных элами. Света, тьмы и стихий. Продолжал вещать ректор. Количество участников может варьироваться от пяти до десяти. Чаще – семь-восемь хранителей. Кажется, я поняла, к чему он клонит. Как вы уже могли догадаться, это означает, что в вашу команду при поступлении на первую ступень обучения будут входить студенты из других академий. Замена состава будет возможна лишь при поступлении на вторую ступень, то есть через шесть лет при условии, что вы пожелаете стать ликвидаторами. Однако с сохранением магического баланса – свет тьма и стихии. Интересно, а зачем тогда три академии, если в каждой из них могут учиться студенты с противоположной направленностью магии? Всё зависит от дальнейшего места жительства, от мир Феликс. Когда хранитель не желает участвовать в рейдах, ему запрещается странствовать по мирам. Он обязан жить в определённой области Тантерайта для сохранения баланса магии. А Элья, которая должна выйти замуж за Лейнарда, будет проживать на территории Тёмных, И, скорее всего, направленность ее магии заменят. Это сложнейший ритуал. Однако его практикуют не впервые. Все зависит от принимающей стороны, конкретнее, рода. Я помню, как спрашивала об этом Желейнарда, а он промолчал. Точнее, ответил, что не мое дело. Не думала, что такое возможно. Изменить суть магии. Риша. В высшем мире возможно все. После того, как Дарлези Аэлья будет полностью подконтрольным, а резерв перестанет скакать, полярность магии ей изменит. Внешность от этого не изменится, но ее дети будут магами тьмы». «Какая прелесть!» – протянула Ехидна. «А как быть с теми, кто с парой определится позже? Бывает же, что люди встречаются, влюбляются, женятся. Тем более, раз нам предстоит работать бок о бок с магами другой стихии. Может быть, все что угодно». «Ты дочь великого рода, Риша». Тебе, как и всем представителям первых 15 великих родов тьмы, необходимо одобрение главы, а прямой запрет поставит крест на твоей влюбленности. Серьезно? Можно подумать, идея борьбы за свое счастье и любовь нова. остаться без магии детей лучше? И каким образом это связано? Самым прямым. А вот с этого места поподробнее, мрачно попросила, отметив, что второй части тридцатки великих родов «Позволено пренебречь мнением главы рода при выборе супруга». «Потом, иначе ты всю речь прослушаешь», – мягко возразил Феникс. «Хорошо», – буркнула, нехотя возвращаясь в реальность. «Бальная система». «Да, я пропустила какую-то часть речи и устыдилась. Действительно, нашла время с Илами общаться». «Отныне баллы для вас будут значить больше, чем родовой лимит и стипендия». Фраза лорда Орвана вызвала удивленные возгласы студентов. «Равнодушным не остался никто. Эти баллы помогут вам не только при поступлении на факультет, о котором вы грезите, но и в другом, более важном – получить лучшее распределение по командам, местам практики и даже путешествиям по другим мирам. Помимо прочего, баллы будут поднимать ваш рейтинг, следовательно, в Академии студенты с наивысшим уровнем окажутся на особом положении». Подробнее об этом вам расскажут ваши кураторы. То есть смысл его слов, что надо забыть о титулах, сводился не к тому, что мы тут все равны, а к тому, что у них своя рейтинговая система? Какая прелесть! Во время обучения на нулевом уровне вы будете накапливать баллы посредством выполнения необходимых заданий на лекциях и практических занятиях, а также в виде поощрения от преподавателей. При условии, что вас будет за что поощрять. «Учтите, что на нулевом уровне баллы не отнимаются только в первый месяц, однако вы можете не получить ни одного». Все были ошарашены этими заявлениями. Сначала взволновали слова о ликвидации, теперь вот об бально-рейтинговой системе. И так ни черта не понятно, кроме того, что мы под колпаком. Ладно, разберемся, никуда не денемся. Пока размышляла по секторам, пошла рябь. Магические потоки разлились рекой по границам, и прямо в воздухе начали проявляться таблицы для каждой из подгрупп своя, однако все они сливались в огромную, зависшую над полигоном и над головой ректора. Правда, на ней, в отличие от наших, имен не было. «Перед вами ваши результаты за вчерашний день», – громко объявил лорд Арван. «Большинство лидеров подгрупп не справились со своим индивидуальным заданием, но есть и те, кто приятно удивил». Ректор замолчал, давая нам возможность ознакомиться с таблицами. Было очень приятно увидеть себя в верхней строке нашей таблицы. А уж когда на втором месте увидела Ламею, могла своей улыбкой затмить солнце. Только потом обратила внимание на цифры именно распределившиеся ниже. И тут-то я обалдела по-настоящему. Мне достались целых 3350 баллов. Ламеи полторы тысячи. Шалрай заработал 1130 баллов. Гигхар 900, Крофей всего 580. А вот наша блондинка отличилась лишь на 130 баллов. Леди Мариэль тихо лепетала о несправедливости и шмыгала носом. По её лицу текли слёзы, но, откровенно говоря, мне было не до неё, прикидывала в уме общий результат. В совокупности наша команда заработала 7590 баллов, и я очень надеялась, что мы вошли хотя бы в тридцатку лучших подгрупп. Быть последними не хотелось. Как вы можете видеть, баллы распределены не одинаково, кто-то из вас справился лучше, кто-то хуже. Имейте в виду, что настолько высокие баллы вы могли получить только за вчерашний день. В дальнейшем количество раздаваемых баллов снизится. Мы подводим результаты каждый месяц и по его итогу награждаем самых лучших студентов. Тем временем сообщил ректор. Но прежде чем я объявлю десятку лучших команд, и поздравлю их с отличным результатом, позволим магии расставить всё по своим местам». Вдруг вскрикнула Аэлья, и не только она. С разных частей полигона послышались тоны и удивлённые возгласы. «Я не сразу поняла, что доставила дискомфорт нашей красотке, а увидев, помрачнела». «Магия никогда не ошибается», лорд Орланд, кажется, говорил то же, что и ректор. Брошь на платье Аэлья нагрелась, Да так сильно, что подпалила ткань платья, вот почему она вскрикнула, и лишь позже заметила, что знак лидера пропал. Когда начала нагреваться моя брошь, я сжала кулаки. Лидером становиться не хотела, но магия меня не спрашивала. И смотреть не требовалось, и так знала, что теперь мою грудь украшает буква L с единицей в середине. «Поприветствуйте аплодисментами новых лидеров ваших подгрупп!» Требовательный голос ректора не оставил и доли сомнений. Захлопали все. Даже Аэлья, ревевшая в три ручья, слабо, но поаплодировала мне. И перейдем к самой приятной части нашей встречи. Награждению. «Леди Марина, поздравляю!» Крофей чуть склонил голову и улыбнулся мне. «Спасибо», — вынужденно поблагодарила. Радости не испытывала, ни грамма. «Я так рада за вас!» Ламея сияла. Такими же счастливыми выглядели и братцы. «Я... я поздравляю вас, леди Марина!» «Все еще жалея то ли испорченное платье, то ли потерю должности», произнесла Аэлья. «Как только нас отпустят, перенесу свои вещи». «Не стоит. Меня устраивает моя спальня». «Правда?» Слез как не бывало. Она что, из-за комнаты рыдала? «Благодарю. Так приятно знать, что вы понимаете, как не... Десятое место. Слова блондинки потонули в громе ректорского голоса. Группа пятая подгруппа группа третья. Не сразу, но сообразила, что сказал лорд Тандарак. «У нас же десять факультетов, от каждого по два куратора, которые в свою очередь собирали по тридцать студентов, во всяком случае наш куратор отобрал именно тридцать. И каждая такая группа имела свой номер, но только потом нас поделили на команды и дали им номера. По идее, если нас назовут, звучать будет как группа первая подгруппа первая и их результат 3820 баллов студенты и без указаний начали аплодировать а я подумала если десятое место три тысячи то нам светит место в десятке и что то мне подсказывает это не только почет но и геморрой мы точно в десятке лучших озвучил мои мысли гекхар десять козлов пробормотала сквозь зубы «Что?» – спросил Шалрай. «Причем тут эти животные?» Мысли вслух. Выдохнула. «Сам посуди. Сейчас нас перед всеми выставят, как в картинной галерее. Озвучат результат?» «И это точно не добавит нам любви других студентов», – закончил за меня Крофей. «Но про козлов я тоже не понял». «У меня на родине есть такое выражение – козел отпущения. В одной из религий оно символизирует возложение чужих грехов на козла» и его отправляют в пустыню, мол, таким образом люди очищаются от грехов, передав их козлу», — ответила немного сумбурно. «Надеюсь, что общую мысль ребята всё-таки уловят». «Это так почётно», — восторженно заявила блондинка, наконец, видимо, подсчитав наш результат и сопоставив его уже с названными местами. «Пока я объясняла про козлов, вызвали ещё три команды, правда, так не поняла, что им вручили в качестве награды». «Мы наверняка в тройке лидеров. Все будут равняться на нас, восхищаться нами», продолжала щебетать Мариэль. «Вы должны гордиться. Моя... наша команда одна из лучших». «Леди, будьте добры помолчать. Я все-таки не выдержала. Из-за вас не слышно, о чем говорит ректор. Простите, я просто выражаю свой восторг». Восторг она выражает. «Господи, никогда ни о чем, кроме здоровья матери, не просила». Но, может, есть еще одна возможность попросить. И этой дури добавят таки мозгов. Нельзя же быть настолько тупой и самовлюбленной. 5422 балла, объявил лорд Арван. Команда, занявшая шестое почетное место. Этой пятерке команд даруются два дополнительных выходных, которыми они могут воспользоваться для посещения дома в любой день года и при этом не иметь никаких штрафных санкций. Так вот какие подарки. Кстати о доме. Насколько помню, в обычные выходные в родовое поместье никто не отпустит. Только на каникулах, которые имеют разную продолжительность. Раз в полгода – это три недели. Раз в три месяца – пять дней. А так отдых у нас один в неделю, причем не в определенный день, а согласно расписанию, но его мы пока в глаза не видели. Команды могут вернуться в секторы. Естественно, под Ладно, ладони не отвалятся. Пятое место. Группа седьмая подгруппа группа восьмая. Ни черта себе, оказывается, и не по тридцать человек делят, раз под группа восьмая. 5440 баллов. Разница с шестым местом всего 18 баллов, мгновенно подсчитал Гекхар. Смотрите, в этой группе лорд Тан Аркхарай. Восторженно указала Ламия Наабру, старшего из моих братьев. «И не только он», – заметил Шалрай, леди Катая с ними. «Вот тут я уже от души хлопала. Молодцы ведь, еще какие. Свой рот нужно поддерживать, обязательно». Четвертое место и 5457 баллов у шестой подгруппы группы 12. Я жадно всматривалась в лица студентов, но знакомых не находила. Хотелось верить, что близнецы справились и войдут в десятку все же пока они считаются будущими главами нашего рода. «Вашим командам дается три выходных, которые вы вольны использовать по своему усмотрению в любой из дней года», вещал лорд Орван. «Вы можете вернуться в свои секторы, а мы перейдем к тройке лидеров». Атмосфера на полигоне накалялась, студенты оживились и явно перетирали кости счастливчикам, урвавшим дополнительные выходные. Пять тысяч пятьсот баллов заработала подгруппа номер три группы тринадцать и заняла почётное третье место. Затаив дыхание, все следили за теми, кто шёл в центр полигона. «Они третьи!» – радостно воскликнула Ламея. «Наши будущие главы!» «И Турарк с ними!» Я от души хлопала близнецам, думая о том, что мы влипли. С трудом верится, что у кого-то набралось больше семи тысяч баллов, раз уж у третьего места с пятым разрыв всего шестьдесят. Вот тебе и не привлекать внимание Второе место и 5673 балла. Ректор сделал паузу, явно подзадоривая студентов. Делят две команды. Это группа 17 под группа 2 и группа 4 под группа 5. «Ура!» – вдруг завопила Аэлья. «Мы первые! Мы победили! Мы…» Я заткнула ей рот ладонью. Рефлекторно получилось. Хорошо, хоть ее крик никто не слышал. Хлопали ведь двум командам сразу. «Лидия Мариэль, учитесь молчать, когда вас не спрашивают, и не смейте подставлять команду, потому что, клянусь, я не посмотрю на то, кто вас жених, и устрою такую трепку, что вы еще неделю на задницу не сядете», прошипела на ухо блондинки. «Вы поняли меня?» «Не... Дя...» Я убрала ладонь. «Да... Превосходно!» «Итак...» Все вы задаетесь вопросом, кто же занял первое место. Ректор был сама радость и счастье. У кого же лучший результат? И какие баллы получила эта команда? Все еще хуже, чем думала. Блондинка опять задергалась, но, поймав мой мрачный взгляд, застыла столбом. Вот и правильно. Нечего из себя звезду изображать. 7590 баллов. Лучший результат за последние 15 лет. Студенты зашумели, как растревоженный улей. Я поёжилась и сжала руку ламеи, которая придвинулась поближе ко мне. Сейчас нам всем будет большая грустная попа. Группа первая под группа первая. Прошу, выходите к нам. Наверное, мы были единственными, кто шёл в центр полигона, разбившись по парам. И то только потому, что Крофей так вцепился в охреневшую ирванувшую рванувшую вперёд Аэлью, что почти опрокинул её. Мы быстро скучковались, закрывая обзор, а потом уже было не до того, чтобы расходиться. Я шла с Ламией, позади меня Крофейса и ильи замыкали шествие Шалрай и Гекхар. Мы словно конвоировали блондинку. Не особо приятный факт, но нам не аплодировали. То ли осмысливали количество баллов, то ли до такой степени завидовали, что не могли себя заставить похлопать в ладоши. Когда мы поравнялись с победившими командами и ректором, Я секунду раздумывала, как нам поступить, остаться стоять лицом к главе Академии или встать в шеренгу к остальным. Тут-то и грянули аплодисменты. Конечно, мы вздрогнули, и так вцепились ламии друг в друга, что, несомненно, синяки останутся, опомнились, впрочем, быстро. Особенно Аэлья, которая всё-таки вырвалась из захвата Крофея и теперь приседала в реверансе, причём одолженный ей плащ наверняка потеряла где-то по пути. В руках ребят я его не заметила, как не наблюдалось накидки и на самой блондинке, придерживающей юбку. Вот ведь паразитка. Но кланяется красиво, я так точно не смогу. Но хоть вживую погляжу на реверансы, раньше только в фильмах и видела. Натянула на лицо улыбку. Когда член моей команды так старается, я обязана его поддержать. Как бы там ни было, а нам еще год вместе сосуществовать. Ребята. Шепнула. Идём на поклон. Оно может смотриться смешно, но другого варианта прекратить балаган, я промлеющую от рукоплесканий Аэлью, нет. Реверансы я делать не умела, да и наряд мой не располагал к подобным выкрутасам. В отличие от той же ламеи, которой в качестве повседневной одежды привычнее платья, я была в пуловере и штанах, которые надёжно скрывал плащ. Поэтому, поравнявшись с Аэльей поклонилась вслед за ребятами, а заодно схватила блондинку за локоть. Теперь точно никуда от меня не денется. Студентам наш Демарш понравился, и полигон буквально взорвался. Под этот гвалт мы вернулись к ректору и выстроились в линию перед ним. На его лице цвела добродушная улыбка, но, судя по глазам, про себя он веселился бесплатному цирку. Лорд Арван Тандарак поднял руку, и шум стих. Первый день очень показателен. Но не стоит забывать о том, что сегодня лучшие одни, а завтра на их месте могут быть другие. Не, ну молодец, ректор. Так-то оно правильно. Только всех до этого радужно поздравлял. А нам досталось. Не обольщайтесь. Сегодня вы на коне. Завтра расклад может измениться, и конь лихим ветром промчится по вам, погоняемый другим седаком Однако послушаем дальше. Награда тройки лучших команд по итогам прошедшего дня. «Неделя выходных. Вы можете использовать как всю неделю сразу, так и по дням, когда будет необходимо». «Щедро, конечно. Еще бы сообразить, а хочу ли я в поместье отца возвращаться?» И тут же ответила себе «Хочу. Там мама». Думала, на этом все закончится, награду нам объявили, сейчас отпустят по секторам. Не тут-то было. Помимо чествования лучших команд, Мы всегда выделяем пятерку лучших студентов. Но сегодня награду получит только один, в одиночку набравший наибольшее количество баллов и сделавший колоссальный отрыв от второго места. Я напряглась. Сомневаюсь, что у кого-то баллов больше, чем у меня. Леди Марьелла Ришантер Аркхарайтер Дарак, набравшая 3350 баллов, награждается пятью кристаллами Маниара. Думала, до этого было шумно. Жестоко ошибалась. Услышав, какой подарок приготовила Академия, студенты буквально захлебнулись то ли восторгом, то ли слюной от лютой зависти. И если в первые мгновения я тупо хлопала ресницами, плохо понимая, что вызвало столь бурную реакцию, то потом на помощь пришла память Ламеи, которая лишь раз в жизни видела эти кристаллы и восторженные комментарии Феликса. «Риша, ты даже не представляешь, как тебе повезло!» Выдохнул он, пока студенты впечатлялись, А я рассматривала содержимое шкатулки в руках ректора. Внутри внешне абсолютно чёрных кристаллов переливалось то ли что-то живое, то ли просто клубящееся, но смотрелось завораживающе. А ещё моя магия жадно к ним тянулась. И, судя по всему, не только моя, раз так заволновались все студенты.